Елизавета, растолкав подруг, упала на холмик и, обхватив его руками, зарыдала. Подруги встали у нее по бокам, в их глазах слезы. Маша достала из сумки бутылку водки и стаканы. — Любанька, как же так? — Лиза положила букетик на могилу. — Не цветочка, как собаку похоронили, — сказала еле, сдерживая слезы Мария. — Мы тоже хороши. Звонили раз в неделю. казнилась Анна. — Любаня, первая ты ушла. — Оставила нас, — причитала Лиза. Подруги помолчали и выпили из бумажных стаканчиков. И вдруг из старушки раздался мягкий, удивительно приятный женский голос. Женщина пела. Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки. Елизавета приподняла с схолмика, прислушалась, встала. — Любкина песня. — Любимая! — вскрикнула Лиза и подхватила. — Позарастали сорной травою, где мы гуляли, милой, с тобою. — Эй, кто это здесь? — На кладбище после шести находиться запрещено. Подруги застыли в осолбенении. Елизавета начала креститься, потом шепотом спросила. — Слыхали? Это же ее голос! — После шести на кладбище находиться запрещено. — повторил Любин голос. Мария медленно повернулась. Ее ослепил свет фонарика, который включила Люба, выйдя на порог сторожки. В другой руке у нее скалка. Маша зажмурилась от света. — Люба? — Это ты? — неуверенно спросила Маша. — Господи, Маша! Девочки, а я думаю, кто это ночью сюда пришел? Подруги бросились к Любе, Она сбежала с крыльца им навстречу. Они обнимались, целовались, смеялись, плакали, прыгали от радости. «Живая!» — кричала Маша, ощупывая Любу. «А какая же еще?» — изумилась Люба. Ее тискали, поворачивали во все стороны, луч карманного фонарика метался по кладбищу. «А мы думали...» «Нам сказали, что...» — всхлепнула Анна. «Похоронили мы тебя уже!» — истерически хохотнула Лиза. да что вы меня тискаете задушите конечно живая пойдемте в особняк я вас чаем угощу пригласила подруг радушная владелица особняка в сторожке небольшом бревенчатом домике подруги устроились на кухне терраски несмотря на необычность места и странность ситуации в домике было уютно старый матерчатый абажур с кистями Свисал над столом. Темные венские стулья окружали стол. Высокий кофейник с длинным изогнутым носиком позванивал крышкой на небольшой газовой плитке. Два велосипеда и лыжи стояли в углу. За столом подруги внимательно слушали Любину историю. Мария, навалившись на стол, Анна, наоборот, в свободной позе, сидела, закинув ногу на ногу, и стряхивала пепел в баночку из-под Монпассия. Елизавета качала головой, И охолов так буквально каждому любимому слову. Люба давала отчет подругам, комкой в руках кухонное полотенце и через силу улыбалась. Люба. Ну как же это могло получиться? Объясни нам, ради бога. Ты же умная баба, а? Старалась допытаться Мария. Любаня, осторожно спросила Лиза. Скажи, может, они тебя напоили? по пьяному делу заставили подписать? Скажи честно. Тут Люба смертельно обиделась. Недаром же говорится, напрасли на страшнее обличение. — Как ты можешь? Глаза Любы тут же оказались на мокром месте. — Ты же меня сейчас просто оскорбляешь. — Прости меня, Господи, ради Бога, прости, — заизвинялась Лиза. Но Люба не могла успокоиться. — У меня свидетели есть. Вот, мама видела. и Люба показала на фотографию мамы, захваченную ею во время выселения. «Папа мой видел!» С фотокарточки, висящей на стене, взирал на эту печальную сцену Алексей Сарехович. «Сыночек, может сказать, он тоже все видел!» апеллировала Люба к портрету Саши в десантной форме. Лиза была уже не рада, что брякнула такое. «Я у них грамма не взяла!» — продолжала Люба. и слезы градом катились по ее лицу. «Мы тебе верим, Люба, верим, Любаня!» Подруги пытались успокоить ее. «У кого у них?» — мягко спросил маш «Кто они такие?» — вторила Лиза. «У них-то, у кого?» «Какие-то юноши были, вежливые такие, аккуратные такие. У них фирма солидная. Не то наш дом, не то ваш дом, черт его знают». — Был твой дом, стал их дом, — угрюмо произнесла Анна. — Они мне чек дали на сто тысяч долларов. — А где чек? Чек-то где? — забеспокоились подруги. Люба задумалась. — Не знаю. Где он? Хрен его знает. — Покажи этот чек, долбанный! — тревожилась Маша. — Поищи его, Любаня. Вспомни, куда ты его спрятала. Люба принялась за поиски, шарила в ящиках стола, в тумбочке, открывала створки буфетных дверей. Чека нигде не было. «Я его потеряла, дура такая!» Нотариус сказал, что человек настоящий, а я его потеряла. Люба находилась в истерическом состоянии и уже ничего не соображала. «Успокойся и внимательно поищи, — это Анна. А как он хоть выглядит, — это Лиза?» «Ну, вспомни, Люба!» — это Маша. «Они говорили, что я буду жить в особняке, в парковой зоне. Ты скажи, какая это бумажка? Синяя, красная, маленькая, большая? Как этот чек выглядит?» «Они говорили», — продолжала Люба, как заведенная, «что соседи тихие, много знаменитых, кругом одни цветы». «Господи, господи!» — застонала Лиза. Люба бухнулась на колени перед портретом отца. «Папа, прости! Я твою квартиру на кладбище обменяла! Прости меня!» И Люба снова зарыдала. «Они сказали, что на свежем воздухе жить буду! Вот он, мой свежий воздух!» «Мерзавцы!» Анна была вне себя. «Вот они, мои знаменитые соседи! Прости меня, сыночек!» Она обратилась к фотографии Саши. — Нет теперь у тебя твои комнаты, я все разорила. Мама, я не виновата, как плохо мне жить без тебя! Люба сидела на полу под фотографиями родных, казалось, что она сошла с ума. — Где этот чек, не пойму. Поищите его, девочки, не знаю, куда я его делаю, это же сто тысяч! И вдруг она вспомнила. Люба полезла к себе за лифчик, пошарила там и извлекла мятую бумажку. Подруги кинулись поднимать Любу, Маша взяла чек. — Вот же он, чек! — Господи! Это тот самый чек? Покажи, какое счастье! Нашелся, слава богу! Тараторили женщины, бережно передавая чек из рук в руки. И вдруг, когда воцарилась пауза, Люба произнесла мертвым голосом. — Только банка такого нет. — Как нет? — Хором спросили подруги. — Нет. — Не было. — И не будет, — подтвердила Люба. — господь их же судить надо, — тихо сказала Анна. — Кого судить? Лиза была в отчаянии. И вдруг их словно прорвало. Маша, Лиза и Анна начали одновременно орать, извергая ругательство, бранные слова. Они старались перекричать друг друга, изливая бессильные негодования. Наконец, зычному голосу Маши удалось перекрыть общий голдеж. — Голдеж. «Молчать! Молчать, девки! Я не знаю как, но мы вернем твою квартиру, любань не плачь! Слышишь, не плачь!» «Вернем, вернем, вернем!» — Лиза произнесла это как клятву. «Спасибо!» — растроганно сказала Люба. «Дайте выпить!» «Дайте ей выпить!» — согласилась Маша. «Увы! Пусто!» Лиза перевернула бутылку горлом вниз. Возле входа в офис золотая рыбка стояли подруги, одетые в свою самую нарядную одежду, причёсанные и накрашенные так, словно собрались на праздник. К подъезду подъехал серебристый Мерседес 600, за рулём которого находился Олег. Сперва из него выскочила охрана, за ней появился Хоменко. Подруги бросились к нему. — Ты Хоменко, что ли? — грубо спросила Маша. — На всякий случай охрана насторожилась. Руки охранников полезли под пиджаки. — Да, я, — вежливо откликнулся Василий Георгиевич. — В чем дело? Люба выступила вперед. — Я по поводу квартиры. — Помню вас, — вежливо сказал делец. — Что случилось? — Значит так, — начала Люба. — Чек, который вы мне дали, он настоящий Такого банка нет и никогда не было. — А что вы говорите? Не понимаю. — Никакого чека я не подписывал. — Как не подписывали? У Любы перехватило дыхание. — Вот он у меня! И Люба извлекла чек из лифчика. — Какая-то ерунда! — недоуменно повел плечами бизнесмен. — Дайте я посмотрю. Люба хотела было отдать чек, но подруги стояли на страже. — Только из наших рук. — Пожалуйста! — предъявила ультиматум Маша. — «Смотрите». Несколько рук держали чек перед глазами Василия Георгиевича. Хоменко внимательно изучил документ и улыбнулся. «Ну, конечно, ерунда. Здесь же нет моей подписи». «Как нет?» — поразилась Люба. Хоменко сердечно засмеялся. «Как? Вы же при мне этот чек подписывали!» — сказала Люба. «Ну, тут какая-то ошибка». — развел руками рыботорговец. «Дай — Дай-ка мне. Анна взяла в руки чек и стала внимательно его рассматривать. — Понятно. — Симпатические чернила. — Симпатичные? — переспросила Лиза. — В первый раз слышу. — Симпатические, — поправила ее Анна. — Это те, которые исчезают, когда влага полностью испаряется. — Если у вас есть претензии, обращайтесь в суд. и Хоменко попытался войти в дверь. Но четыре женщины сомкнули ригды и прикрыли вход своими телами. «Мне нужно пройти». Подруги молчали, даже не думая дать дорогу врагу. «Понятно», — процедил Хоменко и обратился к охране. «Решите вопрос». Верзила шофер Олег схватил за шеврот Лизу и потащил на тротуар. Субтильная Лиза не пыталась сопротивляться. Дав ей пенделя, Олег вышвырнул Лизу на мостовую. Другой охранник поднял на руки Пигалюцу Любу и понес. «Засранец!» — метко назвала его Любаша, за что была наказана. Амбал донес ее до мостовой и попросту уронил на асфальт. Крупные Маша и высокая Анна взялись под руки, всем своим видом показывая, что будут стоять насмерть. К ним приблизились двое верзил. «Мама!» — завопил Маша, когда эти двое врезали ей и Анне ботинками по мягкому месту. Хоменко спокойно проследовал свое заведение «Золотая рыбка». Возмущенные подруги подняли Любу, потирая ушибленные места и ругались почем зря. Хоменко даже не подозревал, чем отольется ему все это в прямом и переносном смысле. Никогда не надо дразнить народ, особенно если этот народ — женщины, тем более если они героини нашей повести. На следующее утро из офиса «Золотая рыбка» вышел немолодая женщина в синем комбинезоне и с полиэтиленовыми мешками мусора. В маленьком дворике она бросила мешки в мусорный контейнер, и когда захлопнула его крышку, прямо перед собой увидела три женских лица. Это были Анна, Мария и Люба, которые примостились на нижнем выступе ограды. Женщина вздрогнула от неожиданности. «Доброе утро!» — это Мария. «Закурить не найдется?» — это Анна. «Я не курю!» — оторопела. Уборщица уборщица начала мыть ограду, на которой, по сути, висели наши героини. — Вас ведь Александру Федоровну зовут, не правда ли? — любезно спросила Маша. Тетка перевела опасливый взгляд с Марии на Анну, которая, достав из сумочки сигарету, закурила, пристально глядя ей в глаза. — Ну, Александру Федоровну, а в чем дело? — Работаете в офисе... — Уборщица и компания «Золотая рыбка», правильно? — уточнила Анна. — Подрабатываю к пенсии. Уборщица оставалась настороженной. — Вы очень молодо выглядите, — польстила Люба. — В отпуске давно были, — продолжала Маша. — Давно. — А вы что, из туристической фирмы? Путевки продаете? — попыталась понять, кто же они такие, Александра Федоровна. Мария и Анна переглянулись. — Нет, Александра Федоровна, мы не из туристической фирмы. У нас к вам вот какое предложение. — Вы должны заболеть. — Серьезно заболеть. Недельки на две, а то и на месяц, — гипнотизировала беднягу Анна. — Воспаление легких, крупозное, — предложила Маша. — Вовьи ноги, — это Анна. — С разрывом связок. это люба лучше перелом это маш я сейчас закричу и позову милицию заявила перепуганная уборщица не надо милиции вы нас не поняли никто вам не собирается ноги ломать успокаивала ее анна мы же не бандиты обаятельно улыбнулась люба нам нужно ваше рабочее место на месяц а вы пока отдохнете понимаете мы детективы частные и у нас тут небольшое расследование служебный роман и все такое прочее ничего серьезного объяснила анна у александра федоровны отлегло от души она решила поделиться секретами с сыщицами а, -а, -а поняла это вы роман анны афанасьны из отдела маркетинга и бориса павлча из рекламного расследовать будете да я вам про них такое могу рассказать закачаетесь не надо нам ничего рассказывать жестко присекла ее маша нам нужны только факты и собрать мы их должны сами согласны нам помочь естественно весь оклад мы отдадим вам многозначительно предложила анна александра федоровна подумала и выдохнула три оклада Подруги сидели в сторожке на кладбище и парили усталые ноги в тазах и ведрах, наполненных горячей водой. Вид у всех был подавленный. — У нас и на одну зарплату не то что... — На три. Для этой уборщицы не хватит, — произнесла Маша. Все задумчиво молчали. Анна сняла очки, протерла стекла. Вдруг Люба внесла неожиданное предложение. — А может, проституткой стать? Временно. Сколько она там за одну ночь зарабатывает?» Удивленные взгляды под руку стремились на нее. «Ну да! Откроем бордель прямо здесь, на кладбище. Кабачок мертвые души с стриптизом. Нервных просит удалиться». Сделанным серьезным подхватила Лиза. Все посмеялись. «Ерунда это все». Вожак Маша была настроена решительно. «Деньги надо отобрать». — У кого? — изумилась Люба. — Не знаю еще. — Не знаю. — У спекулянта какого-нибудь, — размышляла Маша. У Елизаветы загорелись глаза. Она приподнялась. — Господи, прости меня, грешную, я знаю у кого. У моего хозяина. Перепродает фрукты с двойной наценкой, которые сам не выращивал, а еще недостачу какой то мне приписал. — У него, небось, охраны есть, — сказала Анна. Вон ухоменка какие лбы. И Люба посмотрел на свой синяк на коленке. — Да этот жадный, как паук. Станет он на охрану тратиться. Везде один ездит, — объяснила Лиза. Соберет выручку и фьють, и нет его. — А где твой паук деньги хранит? — деловито поинтересовалась Анна. — Не знаю. У него пять точек по Москве. Это Лиза. «За ним же следить надо!» — это Люба. «А на чем следить? На своих двоих?» — это Маша. «Которые еле ползают?» — это Анна. «У меня от папы машина осталась, она в гараже. На Войковской стоит старая машина. Ее папе еще Сталин подарил», — вспомнила Люба. «А водить ты умеешь?» — порубопытствовал маш папа учил, — неуверенно сказала Люба. Елизавета за своим прилавком с фруктами вяло пыталась привлечь покупателей. — Бананчики берем, апельсинчики, — зевая выкрикивала Лиза. И вдруг ее сонливость сняла как рукой. Она оглянулась в переулок, и глаза ее округлились. Рядом с ее фруктовым ларьком припарковывался старый, как музейный экспонат, черный лимузин ЗИС. За рулем восседала маленькая Люба. Ее головка была вровень с рулевым колесом. Распахнулись двери лимузина, и изнутри автомобиля раздалась лихая танцевальная мелодия. На подножке появилась Мария и Анна в позе победительных богинь. Музыкальная Лиза немедленно включилась в это автомобильное шоу. Мария и Анна подпевали мелодии, доносящиеся из автомобиля. Изгибаясь всем телом, Лиза пританцовывала вокруг шикарного авто и в экстазе легла на его капот, задрав ноги вверх. Лиза не видела, что за ней уже некоторое время с неодобрением наблюдает ее хозяин, подъехавший на своей белой Волге. Лиза, увидев лицо кавказской национальности, смиренно слезла с капота и направилась к лотку. «Лимончики!» Попыталась было крикнуть Лиза, но хозяин молча потянул руку за выручкой. И Лиза осеклась. Она достала из передника деньги и тоже молча отдала их своему фруктовому боссу. Тот выразительно покрутил пальцем у виска и, уходя, бросил. «Вай, моя, Ты, Лиза, уже совсем!» «Паук проклятый!» — прошипела вслед Лиза. Последовал быстрый и тихий обмен репликами. Он... Это Маша. Хозяин — это Анна. Заводи машину. Это Лиза. Люба попыталась завести лимузин, но стартер Зиса проворачивался в холостую. «Скорей!» — тихо скомандовала Лиза. «Не заводится!» Люба была в отчаянии. «Бесполезно. Толкать придется». И Анна побежала к багажнику. Тут же к ней подключились Маша и Лиза. — Он уезжает, девочки! — простонала Лиза. — Толкаем! — пыхтела Маша. Лимузин сдвинулся с места. Хозяин лиза тем временем уселся в свою «Волгу» и стал отчаливать от тротуара. Под напором трех женщин тяжелый ЗИС ехал все быстрее и быстрее, вот из его глушителя раздался громкий пук и тут же повалил густой обильный дым. — Газуй! — кричала Анна. Автомобиль, наконец, поехал сам. Анна и Маша побежали его догонять и вспрыгнули на подножку. «Не упустите его, девочки!» — продолжает бежать в клубах дыма, вопила им след Лиза. «Не потеряйте его из виду! Повисните у него на хвосте!» Через два-три дня в помещении склада овощей и фруктов объявилось двое посетителей. Один из них был мужчина, пожарник, в каске и во всей положенной амуниции. Вторым визитером оказалась женщина в военной форме, поверх которой был накинут белый халат. Где достала Маша костюм пожарника, такого большого размера, так и осталась загадкой для авторов повести. Военные же одеяния Анна раздобыла для себя, конечно, в костюмерной бывшего родного дворца культуры, который за эти годы превратился в о-о-о труба. Этим развлекательным комплексом по-прежнему руководил друг наших героинь, Иосиф Лазовский. хотя, надо прямо сказать, дела у Иосифа Марковича шли не но об этом после. А сейчас авторы привели вас, дорогие читатели, на овощную базу, которая принадлежала хозяину Лизы. Пришла пора назвать его по имени — надар Это был человек невероятно толстой комплекции, приближающийся к шару. Лицо его было одновременно наглым и робким, нахальным и застенчивым, красивым и мерзким. Увидев посетителей в форме, Надар забеспокоился. Здравствуйте? Вы кто такие? Маша и Анна начали мяться. Мы это как бы Ну, мы, в общем, ну, кто вы? Почувствовав слабину, строго сказал Надар. Давайте быстрее. В это время мышь, пробегающая по полу базы, вскочила на туфлю Анны. Та завизжала в ужасе. Ой, мама, мама! — Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь! — низким голосом бгаркнула совладавшей с робостью шантажистка-дебютантка. — Вот именно. С кем это я разговариваю? — нахрапственно произнес фруктовый собственник. — Я брандмайор Тушилов. — Брандмейстер! — грозно представилась Маша. — А это... — и она показала перепуганную Анну. — Старший госинспектор саннадзора Эпит, капитан Чумакова. — Она, между прочим, боится только мышей. — Только мышей, — подтвердила Анна, приходя в себя, — которых здесь быть не должно. — Что случилось? — ласково забормотал надар испуганный вторжением властей. — Почему столько военных? Я мирный человек, витаминами торгую. — Так, — входила в роль Маша, — показывайте склад. — И ты, санинспекция, давай подключайся. — Где пожарный кран, ты щит? Где план эвакуации? — Какая эвакуация? Куда эвакуация? надар начал отступление. — Пока никуда, — строго сказала Маша. — Пока только проверка. — Быстро давайте. Нам с капитаном надо еще полрайона объехать. — У меня все готово, — приниженно затараторил овощник. — Все здесь, все бумаги готовы. Когда хотите, достану и покажу вам. Там подпись районного пожарника есть, там подпись зам префекта Фёдора Николаевича тоже есть. Что ещё надо? Надар показал на противопожарный щит, где одиноко висел багор, выкрашенный красной краской. А это щит наш? Вижу, отрезала Маша. Щит хороший совсем, заискивающе сказал Надар. Огнетушителя у нас нет? улечая спросила Маша. Нет. покорно согласился на дар. — Ведра у нас есть? — предложал брандмайор. — Песка нет? Даже топора нет? — Топора нет, — задумчиво подхватила инспектор саннадзора Эпит. — Нет, нет, — подавлено согласился хозяин овощной базы. — Плана эвакуации нет, — прокурорски вскричала Маша. «Эм, я нет я запасного выхода и того нет заключил свою обвинительную речь пожарник тут санитарная инспекторша как бы проснулась как запасного выхода нет и обе вымогательницы многозначительно уставились на несчастного продавца наступила пауза надар быстро сообразил чего от него ждут инспекторы и многозначительно сказал Запасной выход найдем. Пока хозяин склада в офисной коморке залезал свой тайник, спрятанный под Топчаном, шантажистки обводили глазами помещение. — Баллоны газовые? — Взрывоопасны. — Одну минуточку! — донес из-под Топчана голос Нодара, пересчитывавшего купюру. — Обождите, пожалуйста, господин начальник. — Проводка у вас допотопная, — продолжала ворчать Маша. Анна в это время стояла на шухере у двери. Подруги выразительно переглядывались. Вспотевший на дар тем временем отслюнивал доллары. «Газом, понимаешь, не просто пахнет, а, можно сказать, воняет». После этой реплики пожарного инспектора овощник добавил несколько купюр. Маша продолжала. «Проходы захламлены практически все. Тряпка промасленная. Может, сам и возгореться». Потный несчастный надар тут же добавил в пачку еще несколько купюр. А Машу несло. — Ведь нас учили из искры возгорится пламя. Что вы там делаете? — обратилась Маша к заднему месту продавца витаминов, которая виднелась из-под топчана. — Вылезайте оттуда, сейчас же! надар запер замок тайника, вытер обильный пот и вылез. — Возьмите, пожалуйста. искательно сказал он протягивая пожарнику пачку долларов вот пожалуйста пожарник оказался морально не готов к этому это что возьмите попросил надар вы с ума сошли маша невольно оттягивала преступные деяния клянусь тещей забормотал загнанный овощник решивший что пожарник недоволен тем что мзда мала клянусь тещей больше нету у меня чтобы она простудилась, если я вру. Больше нету еду, чтобы она умерла. Клянусь!» «Боже мой!» — воскликнул пожарник, взял деньги и быстро спрятал в карман. «Первый раз в жизни взятку взяла». Маша спохватилась, поправилась. «В смысле, взял?» «Верю!» — Елена сказал взяткодатель. «Обещаю все исправить. Все сделаю хорошо». «Верю!» Также елейно отозвался взяточник. — Начинайте с подсобки. Я ушел. Есть — Есть! — откозырял овощник.